Глава десятая. Игры со смертью. Я снова плыву. В неведомое пространство, тело не чувствую. Здесь нет темноты, нет света. Я уже был здесь, именно тут томится хали. И отсюда меня вытаскивал абсолют, когда я чуть не умер и стал первой мерой. А теперь я умер, и абсолют что-то не спешит. Как тогда демон назвал это место? Счастлище. Подёрнулись вокруг серые сполохи с новых голоса, недружелюбные, злые. Сильная воля здесь. Он слаб. Добьём, пока не пришёл он. Убьём. В этот раз голоса не мешкали. Что-то устремилось ко мне со всех сторон. Я почувствовал это всей душой, но тут же меня тряхнуло Я не почувствовал боли, а голоса вокруг закричали, будто это я их атаковал. «О-а-а! Больно!» Возникла тишина, свистящий шепот вокруг. Голоса были удивлены. «Демон? Нет, человек! Не просто человек! Чувствуешь это? Не просто!» Если бы можно было испугаться, я бы испугался. Ощущение было такое, будто врачи собрались над столом, Удивлённо читает результаты анализов и обсуждает, сколько мне осталось и почему я ещё не сдох. Марк! О этот дивный голос. Хлель, огненная плеть. Я улыбнулся, потянулся к ней. Я всё знаю. Старейшина Хорм рассказал мне о тебе, тринадцатом страже. Марк, ты не видишь, в тебе же Но её голос потонул в резонирующем гуле. Моя душа задрожала. Абсолют шёл за мной, его силу ни с чем нельзя было спутать. Свет его величия приближался. Но Абсолют не успел. Что-то схватило меня за самое сердце, когтистыми лапами рвануло за душу, будто рыбацким крючком подцепило. Когти тянули струны души, едва ли не с мясом вырывая, клочья заставляли двигаться. И я повиновался. Меня резко выдернуло из чистилища. И понесло в бездно с нарастающей скоростью. Поднёбышек, куда собрался? это говорил Билярд, тот самый демон. Я помнил его имя. Но что он здесь делает? У меня на тебя свои планы. Я чувл, что это неправильно, но ничего не мог сделать. Мне бы отлежаться. произчал знакомый голос. Я же вижу варианты. И повернулся на пальцы Левея. Мои глаза были закрыты, я не чувствовал тела, но мог слышать. Говорил Фолки. Это его голос. Живой всё-таки, хитрец. В который раз он не даёт себя убить? Его вообще можно убить? Когда-нибудь вариантов не останется. Ответил второй голос. Говорила женщина. и, что странно, она тоже была мне знакома. «Прости, госпожа, не знаю твоего имени. В прошлый раз не познакомились». «А надо было?» «Ну, судьба свела дважды. Я седьмой хвост кицуне, зверь». Слова о седьмом хвосте удивили меня. В принципе, я уже знал, что это значит, но все равно едва верилось в это, при том, что вожак серых сам только шестой коготь. И имя такое странное Кицунэ. Я уже достаточно здесь пожил, чтобы понять, для этих краёв оно звучало странно. Фолки подтвердил мои мысли. Правда, говорят, в дайны на востоке жили чудесные стаи с прекрасными именами. Всё сказал зверь. Я фолки, третий коготь. Просто отлично. Голова раскалывалась так, будто я вчера перебрал причём сразу всего спиртного, что придумало человечество. Это было похмелье, из которого не возвращаешься. Мысли трещали в голове новогодними хлопушками, но даже просто стонать или сморщиться от боли я не мог. Тело не слушалось, будто не моим было. Я лежал с закрытыми глазами и так и не мог открыть их. Я остался с застывшими зрачками на красной веке, сквозь которые пробивался свет и рассматривал прожилки капилляров. Волкий снова заговорил. За нами была погоня, но один побежал за помощью. Он внизу с отрубленной головой. Но скоро сюда все равно придут, вольфградский оракул не будет размениваться по мелочам. Я думал, все это происки Грея. Ты самый хитрожопый зверь из всех, что я встречала, ответила Китсуне. Я на тебя весь порошок тамуса истратила. Тут я вспомнил, где уже слышал ее. В лесу, когда напали безликие. Фолк и потом сказал, что это лисица. Мысли работали довольно чётко. Получается, эти лисицы стаи с востока. И сейчас их там нет, потому что всё уничтожила война. Не дёргайся ты, зверь, раздражённо проворчала лисица. Она явно злилась. Первух у хотели убить, проворчал Фолк. Пришлось метнуть кинжал, это он так этого мечника. Какого мечника? Я силился открыть глаза, но не мог достучаться до тела. «Да, это первуха». «Не может быть! Это заклинание второй меры, причем такое мощное, пятая ступень не ниже». «Второй раз у него это. Он хозяйке уже разнес так дом», — сказал Фолки и засмеялся. Тут он зашипел от боли, а потом замечал, стиснув зубы. «Так рисковать из-за первушника зверь», — проворчала Кицуна. В ее голосе слышалось раздражение, затрещала ткань. Фолки охнул. Кажется, его перевязывали. Он примал. Сейчас в стае по-другому слову не отстоишь. Думаешь, он выкарабкается? На все воля неба, зверь. Ты тоже рискуешь, госпожа Кицуне, помогая нам. Прецептор. Никогда не принимал сторон. Усмехнулся зверь. Неужели у рыжих новые правила? Ты много знаешь о наших правилах? Огрызнулась лисица. "Но ну, те не ордена долго не живут, если не будут следовать правилам". Повисло молчание, а потом Кицунэ всё же ответила. "У меня долг перед белой волчицей. Ей нет уже столько лет. Мне много лет, зверь. Седьмая ступень живёт очень долго". Волк их хмыкнул. А вот я удивился. Всё-таки она седьмая ступень. Это же всего один шаг до меры человека, что привело тебя в земли серых? спросил фолки. Прицептору нужна ауритовая жила? Дело не только в серах и аурите. Весь серый приорат потерял доверие. Послышался шорох, кажется, лисица встала. Орден не будет наказывать Зигфрида синего. Он приведёт сюда войска и припугнёт приора, чтобы тот понял: великий прицептор знает всё. А серые Что с ними будет?» «Зависит от того, что тут найдет прецептор. Я здесь не на одну неделю и поняла, что ваш Альфа не видит врага прямо у себя под носом». «Альфа старый уже. Если бы не твоя Хильда и моя клятва ее бабки, — усмехнулась Китсуне, — я бы не прыгала здесь, рискуя своей жизнью. Но небо видит все». «Ох уж это небо». «Фолки». Карвата твоя совсем плох, кажется. Мне вдруг полегчало, дикая боль улетела, и я почувствовал себя пушинкой. Таким сильным я никогда не был. Я даже не понял, как встал и открыл глаза. Что не такое говорят? Мне очень хорошо теперь. Волки лежал возле камней, которые баррикадой загромоздили полдороги. Он уже опрел куртку, под ней мелькнул перебинтованный живот. Лисица стояла совсем рядом. Теперь я хорошо рассмотрел её при свете дня. Светлая кожа, азиатский разрез, карих глаз и действительно рыжие волосы, схваченные в пышный хвост. Кончики их окрашены в белый цвет. Это и ка японская рыжая лиса. На ней были те самые доспехи, так похожие на самурайские. Железные пластины, красивым каскадом наплывая друг на друга, спускались по наплечникам, по нагруднику. и заканчивались удобным подолом, защищающим бёдра. На ногах плотные кожаные штаны и высокие сапоги, усиленные железными вставками. На поясе ножны с изогнутым длинным мечом, так напоминающим катану. Одну руку лисица так и держала на рукояти, к рукову была приторочена белая меховая шапка. Несмотря на столь серьёзное облачение, доспехи вполне подчёркивали Прекрасная фигура девушки. Такая молодая с виду, но какая у неё может быть клятва перед прабабушкой Хилде? То, что я встал, очень удивило зверей. Кицунэ округлила карие глаза, как-то странно глядя сквозь меня. Деремуну лячья. Волки, несмотря на ранение, вскочил и вытрячился на меня. Да уж, чудес не бывает. Лисица обиженно прикусила губу. Я удивлённо смотрел на них. Потом посмотрел по сторонам. Тело дарма валялось на другой стороне дороги, уперевшись в скалу. Зверье будто вмял в стену грузовик, а верхняя половина туловища вообще разъехалась в стороны, словно разрубленная тупым топором. Уж насколько я не был впечатлительным, особенно с военной службы из-за спиной, но тут даже меня пронзило. Стало очень неприятно, я сразу toreл взгляд от кровавой жути. Кто так беднягу? Неужели лисица? Вот это мощь. Хотя Фолки, кажется, говорил про меня. Заклинание второй меры это не шутки. Скривив губы, сказала лисица: "Вот первоуха и не выдержал". Чёрт в спике! Вырголся Фолки. Первота сраная. Я в недоумении бегал между ними взглядом и хотел спросить, о чём они говорят, но не смог разлепить губ, будто их И не было у меня. А потом я стал подниматься выше и ещё выше и вдруг понял, что просто парю над дорогой. Внизу лежали трупы зверей, тех самых вторых коктейй. И моё тело рядом с ними. Я лежал спиной вверх, с вытянутой рукой, в которой зажал копьё. От наконечника тянулась трещина, уже чуть присыпанная щебнем. Она пересекла дорогу и заканчивалась у размашённого мечника. Я запаниковал. Почему я вижу себя? Почему они видят меня? И почему я лечу?» «Твою-то мать!» Не унимался Фолки, провожая меня взглядом, и со злости пнул землю, послав увесистый камень в тело Дарма. «Ублюдок!» Затем он осел, завалившись на колени и схватившись за живот. Китсуна подошла к нему. «Зверьё пустое! Я для чего тебя лечила? У меня больше нет порошка!» Сегодня прибывает приор госпожа Кицунэ, и состоится суд над скорпионами, сказал Фолки. Хельда хотел оправдать их и назвать виновного в уничтожении белых. Ты уже говорил это, покачала головой лисица, не сводя с меня глаз. Вы, глупцы, разворошили гнездо, и оракол вас всех прихлопнет. Он не посмеет. Лунный свет ведёт свою историю. Идиот. Вы все идиоты, Кицунэ всплеснула руками. Я для чего тебя там спасла? А ты уже через час покинул свою госпожу. Ей нужна печать. Когда оракул подошлёт к ней убийц, она уже не будет ей нужна. Я поднялся ещё выше, мне уже было плохо слышно звери. Вот Фолки поднял последний взгляд на меня. Что он видел, когда смотрел? Огонёк духа Вот помощник Хильды подошел, посыпал мое тело каким-то порошком, постоял несколько секунд, а потом звери побежали назад, вниз по тропе. Я силился закричать, но губы рта не было, как и голоса. Вот дерьмо нулячье, он опять бросил меня. Вот уж действительно хитрожопый зверь. Я поднимался все выше, вот дорога исчезла за белыми испарениями, не сразу я понял, что это облака. И тут снова когти криучи с болью ванзились в несуществующее тело. А, поднёбышек. Куда собрался? Как тистые сацепы снова потащили меня вниз. Если бы я мог кричать, я бы уже порвался с вязки. Потерпи, первуха. Я больше привык убивать, знаешь ли. Воскрешать я как-то не особо. Я стремительно пронзил облака. Появилась дорога с моим телом. Вот оно резко увеличилось, и я рухнул в него. Ощущение было, словно я на скорости асфальт поцеловал. «А-а-а!» <связываю> Я разодрал сохшиеся губы. «Долбанный нулевой мир! Как же задрало меня здесь умирать?» «Ты извини, если что. Только так по-другому не умею». «О-о-о!» <связываю> Я согнулся от боли. И тут меня охватило пламя. Кожа горела, будто я в костёр упал. Это спасибо скажи тому зверю-идиоту, он тебя обсыпал этой дрянью. Думал, тебе конец. Катаясь, я стал тереть щёки и шею, пытаясь стряхнуть раскалённые угли. Но не получалось, и порошок только глубже втирался. Ох, как же больно-то! Я пытался терпеть, Но голодка сама надрывалась. Где этот биллиар? Иди сюда, демон, я тебя достану. Да-да, уже боюсь. Кстати, тебя сегодня снова убьют. Ну нет, только не сегодня. На сегодня уже лимит исчерпан. Попытавшись откинуть боль на второй план, я открыл глаза. Трое зверей выходили из-за камня. Серые волки, лица незнакомые. Один черноволосый с локомом На тетиву наброшена стрела. Другой блондин с мечом и щитом на готове. Третий был в шлеме. И в его руке было копье. Вот дерьмо нулячье. Видимо, фолки с лисицей обошли их, не стали вступать в бой. Так-то было ясно, зачем. Если погоня найдет тело мертвого примола, у Рульфа не будет больше причин устраивать погони. Вот только Хильда все равно будет в опасности. Звери таращились на тело Дарама и оглядывались вокруг. Судя по их лицам, я тут был как декорация. Квыркнувшись вперёд, я мигом оказался возле копья. "Ты первота", сказал копейщик в шлеме. "Ты здесь не видел этих шавок из лунного света? Глаза розой?" это же их примал. "А что у него с кожей? Господин сказал его живым доставить." "О небо, это кто?" Мечник подошёл к разможённому телу, чтобы посмотреть. Я встал, поводя шеей и плечами. Как же горит этот сраный прошок! Мне даже чудился запах палёной плоти. Стало понятно, что фолки посыпал меня той дрянью, чтобы тела быстрее растворялись. "Первата положи копье", сказал копейщик, оценивающе глядя на мою стойку. "Давай я", сказал лучник. Он подошёл ко мне, повесив лук на плечо и снимая с пояса маток верёвки. Первушник, склонись перед зверем. В эти неру Копьё пробило его голову, как масло. Каменное жало я точил уже достаточно. Не кричать, не даже мысленно называть приём не пришлось. Лучник ещё не успел опость, как я метнулся к копейщику, стоящему за его спиной. Тот оказался растоropным. Я отскочил быстрее, чем экапё, настиглый его. А первота с раны. Зарал мечник, развернувшись и побежал на помощь на парнику. Охренеть от ним ударом. Копейщик смотрел на тело лучника. От ним ударом его. На колено первота. Орал второй зверь. Быстро! зверь приказал. Пошёл ты? прохрипел я осипшим голосом. Шавка драная. Ух ты! Мечник ринулся было вперёд. Я изготовился, расставив ноги и накачивая силу земли. Мысленно я уже сообразил, как можно справиться с ним всего парой ударов. Но копейщик схватил напарника за плечо. "Стоять! Эй, ты чего? Подождём остальных", сказал тот. "Мне не нравится он мне. Да чтоб я первоту боялся?" Он примёл вообще-то. Копейщик не сводил глаз с меня. Видимо, зверь достаточно владел копьём, чтобы под одной моей стойке понять, что мечнику придётся туго. Я ведь уже был готов скользнуть вперёд, чтобы тот принял мой удар на щит и стал разворачиваться для контратаки с мечом. А там я нырну под руку и Да боевой хомяк он. Видел я, как они дерутся. Подождём, я сказал. Он живой нужен. Да пожёлты. Тот оттолкнул копейщика. Не бойся. Я только глушу его. Спасибо небу, из трёх противников не достались два идиота. Зверь, перехватив удобнее меч и щит, побежал ко мне. Вот он наметил обманный удар, замахиваясь как-то даже слишком вяло. На лице скользнула наглая улыбка. Он ожидал, что я буду держать дистанцию, как любой уважающий себя копейщик. Но я оказался рядом быстрее, чем он думал, ухотился за его щит. и толкнул на него. Я усилил свой рывок энергии земли, и зверь не смог замахнуться мечом, ему помешал его же щит. А копью я перехватил ближе к наконечнику и вогнал шею противнику. Несколько быстрых тычков для надёжности: шея, ухо, висок. Меч со звоном упал на щебень, а тело зверя неудобно свалилось на щит, пропахав камни головой. Первота сраная копейщик попятился. Как ты? Как посмел? Перед глазами возникла картинка стержня духа. Это тоже всего лишь второй коготь. В глазах зверя была паника. Он словно конец свету видел. Я понял, что эти войны вообще тут просто по тревоге. Беги ищи первоушника, достав живым. Кто это первота и зачем он нужен? Воин вопросов не задавал. Но сраный первушник играючи положил двоих зверей и целехонький шел к нему, выставив копье и, пытаясь плечами потереть горящую шею, звери эти кривляни казались страшной дикостью, и он испуганно таращил глаза. Этот явно идиотом не был и быстро сообразил, что бой со мной ему не выиграть. Но и убегать он не собирался. Отступал, не спуская с меня глаз, изредка глядывался, и он не мог бы не было. Явно ждал подмогу. А мне некогда было ее ждать. «Бой?» — спросил я, нагло отведя одной рукой копье в сторону и открывая грудь. «Как же кожа зудит! Я так ерзал шеи по наплечникам!» «Не-е-е-е!» Зверь помотал головой. «Я тут постою!» И тут мой взгляд упал на его пояс. Большая кожаная фляга. Наверняка вода. Воин будто что-то заметил, у меня во взгляде, но не успел выругаться. Шаркнули мои ноги, стремительный полёт. Пять ица назад это не бежать спринт вперёд. Тут либо принять бой, либо повернуться и бежать. Но я уже набрал скорость. Он неплохо владел копьём, но приёмы явно не как у скорпионов. Общие выпады, блоки, никакой хитрости. Техника Волков была простой, но надёжной. позволяло стоять против любого оружия, если держать дистанцию. Я мог действовать на любой дистанции. Техника скорпионов оттачивалась сотнями лет и тысячами мастеров. Копье это жало. Любой скорпион должен уметь жалить. Ау. Зверь свалился мне под ноги, выронив оружие. Ау. Мне на миг стало его жалко, но это была война. а он не на той стороне. Тем более, я уже оставлял врагов живыми за спиной. Они потом возвращались. Мельтешащие искорки ударили в глаза. Сюда бежали, и там был сильный противник. Я оглянулся. На перевал нельзя. Там что-то неведомое и страшное. И вниз мне нельзя. Там вполне реальный противник, среди которых могут оказаться те, кто не будет так тупить». А если я останусь стоять, этот противник придёт сюда. Вот же. Я чуть не заплакал от несправедливости. Выругавшись, я быстро схватил флягу с водой, пробежался по трупам, захватив что считал нужным, а потом со всех ног припустил вперёд на древний перевал.